выслушивала без особого интереса. Во многих русских семьях происходила такая же история. Интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах, интеллигентные жены краили дамские сумочки на галантерейных фабриках. Почему-то жены легче находили работу. Может, у наших жен сильнее чувство ответственности, а нас просто сдерживает бремя интеллекта? Не знаю. Я валялся на диване и мечтал получить работу.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 Моя жена всегда преувеличивает. Шесть месяцев я регулярно читал газету «Слово и дело». В ней попадались очень любопытные материалы. Правда, слог редакционных заметок был довольно убогим. Таким языком объяснялись лакеи в произведениях Гоголя и Достоевского. С примесью нынешней фильетонной риторики. Например, без конца мне встречался такой оборот. С энергией, достойной лучшего применения, а также «Комментарии излишни». При этом Боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения «я», использовал, например, такую формулировку «пишущий эти строки». Но все это были досадные мелочи, а так газета производила далеко не безнадежное впечатление. И я пошел. Редакция «Слово и дело» занимала пять комнат, одну большую и четыре поменьше. В большой сидели творческие работники. Она была разделена фанерными перегородками —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 «Еще один безымянный узник ГУЛАГа», — он так и сказал про меня, «безымянный», — «еще одно жертвоприношение коммунистическому Молоху», «еще один свидетель кровавой агонии большевизма». Потом с еще большим трагизмом редактор добавил, «И все же не падайте духом, религиозное возрождение ширится, волна протестов нарастает, советская идеология мертва, тоталитаризм обречен».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 Мы на свободе, мы дышим полной грудью, говорим все, что думаем, уверенно смотрим в будущее. Соло на Ундервуде. Мокер называл Дроздова. Толпа из одного человека. Лично мне будущее представляется туманным. Баскину тоже. Мокер явно что-то задумал, но хитро улыбаясь помалкивал. Я говорил. Существуют различные курсы. Программистов, ювелиров, бухгалтеров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 Баскин в ответ только мрачно ругался. Действительно, языка он не знал. Как собирался проповедовать, было неясно. Бывший фарцовщик Акула мечтал о собственном торговом предприятии. Он говорил, «В Москве я жил как фраер, покупал у финского туриста зажигалку и делал на этом свой червонец. С элементарного гондона мог наварить три рубля, и я был в порядке»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 Все необходимое предоставлялось государством начиная с типографии и кончая шариковыми авторучками. Дома был цензор, было окошко, где вы регулярно получали зарплату, было начальство, которое давало руководящие указания. Всем оставалось только писать, при этом заранее было известно, что именно, а здесь... Английского мы не знали, за исключением Вилли Мокера, который объяснялся не без помощи жестов. А здешние газетные технологии не имели представления. Кроме того, подозревали, что вся затея эта стоит немалых денег. И вообще, — поинтересовался Баскин, — кто нам даст разрешение? Мы ведь даже гражданства не имеем. Выходит, каждый поц может издавать газету? А что, если мы начнем подрывать устои капитализма? Но Мокер, как выяснилось, располагал подробной информацией и на вопросы отвечал без запинки.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 помни, Валенсию, обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал грузинского рыночного торговца. Он вежливо представился. «Меня зовут Риццо. Риццо Фьезоли. Очень приятно». В баре тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна. Бармен вышел из-за стойки, и подал нам шесть коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы предпочел водку. Нас было шестеро, включая Риццо. Я пришел не один». У жены выходной, и ей захотелось посмотреть на Мефеозию. Все, кроме Ритсо, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал Мокеру, что уплачу за два коктейля. «Каман!» — широко отмахнулся Мокер и тут же перевел. «Еще бы!» Мы чокнулись и выпили. Ритсо, Баскин и моя жена пили через соломинку. Мокер, я и Дроздов предпочли обойтись без этих тонкостей. После этого Мокер заговорил. «Кое-что мы понимали». «Кое-что он переводил нам. Вообще, чем хуже люди говорят по-английски, тем доступнее мне их язык». Короче, состоялся примерно такой разговор. «Могу я называть тебя просто Рицу? Еще бы, ведь мы друзья. Эти ребята — бывшие советские журналисты. Оу, могу я заказать еще один коктейль? Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои».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 но я привык отдавать должное стойкости и мужеству в любой конкретной форме. Мне известно, что законы организации суровы. Ритца гордо кивнул. Да, организация мгновенно ликвидирует тех, кто ее предает. Вряд ли можно позавидовать тому, кто нарушит слово данной организации. Прекрасно вставила моя жена. Сережа обязательно что-то нарушит и его ликвидирует и останусь я молодой, привлекательной вдовушкой. Видно, на мою жену подействовал алкоголь, но Мокер перевел ее слова. Наверное, хотел разрядить обстановку. Ритсон охмурился и отчеканил. — Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью. Затем извиняющимся тоном добавил. — жизни стойкой может быть лишь организация, спаянная дисциплиной. Я заметил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 Потом зазвучали аккорды гитары, и слащавый тенор вывел. «О, Валенсия, моя родина! Солнце шепчет мне, улыбнись! О, Валенсия!» Ритца вернулся, достал сигарету. Что-то в нем отвечало музыкальному ритму. Банально выражаясь, он приплясывал. Мокер протянул ему зажигалку с изображением голой девицы. Гангстер прикурил. Мы ждали. «Ну так что?» — спросил Мокер. Ритца приподнял брови.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 «Долой Льва Толстого и буржуазию!» «Виват!» — сказал Дроздов. «Мы вышли на семнадцатую улицу. Ритсу остался в баре. Видимо, хотел еще больше укрепить свой революционный дух». Мокер смущенно посмеивался. «Кретин!» — сказал ему Баскин. «Я ищу!» — оправдывался Мокер. «Я нащупываю ходы. Деньги будут. Америка — страна неограниченных возможностей». Потом он вспомнил. «С каждого по четыре доллара» с давлатова 8. А за этого говённо варится, так уж и быть, плачу я. В сущности, неплохо посидели, успокаивал Баски дроздов Увидите, деньги будут, заверял нас мокер. Я клянусь. Кто мы и откуда? Наша эмиграция условно делится на три потока, даже на четыре: политический, экономический, художественный и авантюрный.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 Диана приготовила фирменный салат. В салате были грибы, огурцы, черносливы и редиска, но преобладали макароны. Мокер говорил торопливо, сбивчиво и невнятно. Вот что я усвоил из его рассказа. Есть такой Ларри Швейцер. Мокер познакомился с ним в еврейском центре. Швейцер – адвокат и бизнесмен. Скупает разоренные кварталы в Бруклине. Делает косметический ремонт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 Так что иммигрантские проблемы швейцеру более или менее доступны. Мокер перевел дыхание. Мы боялись верить. Эрик Баскин сказал, «По-моему, рано бить в Литабры. Дождемся окончательного решения вопроса». «Но выпьем-то мы уже сейчас?» Забеспокоился Дроздов. Возражений, говорю, не имеется. Накануне. «Как это не удивительно, деньги мы все же получили, 16 тысяч. Я спросил у Мокера». «А почему не двадцать или не пятнадцать?» Мокер ответил, что круглая сумма — это всегда подозрительно, а в шестнадцати тысячах ощущается строгий расчет. Соло на Ундервуде. «Мой приятель Валерий Грубин деньги на водку занимал своеобразно. Он говорил, я уже должен вам тридцать рублей. одолжите еще пятерку для ровного счета».